Глава вторая. Норт уже сбился, какая по счету это была битва. Повсюду крики, с которыми люди стали бросались в бой, звоны клинков, кровь и огонь с едким дымом. Сейчас он отбивался мечом от огненных атак противника и всячески пытался ранить его. Человек огня, в свою очередь, снова и снова легкими движениями рук запускал в Норда поток пламени. Но в этот момент над головами пролетело что-то огромное. Обдало жаром, почти обожгло макушку, и тогда противник Норда словно отступил и оставил попытки напасть на него. Норд проследил за его взглядом. «Нет!» Истерично крикнул он, когда в немолодого мужчину, его отца, прилетел огненный шар. Огонь моментально прожег бушлат и добрался до кожи. Мужчина со страшным воплем свалился с ног. «Генерал!» Солдаты рванули к упавшему Говарду. Норт обернулся в ту сторону, откуда прилетел шар. Напротив него, в развивающейся на ветру мантии и черным капюшоном на голове, стоял с вытянутой еще искрящейся рукой всегдашний враг людей стали. Эйдон Антарес, король восточной части Вандроса и людей огня. Норт впервые видел его так близко. Эйдон проследил за генералом, будто убеждаясь в том, что он действительно пострадал. За спиной короля уже собралась его армия, гвардейцы оставили место сражения, как будто их главная цель была добраться до генерала, отвлекая от него солдат, чтобы их король беспрепятственно уничтожил Говарда. И вот когда это удалось, они собирались покинуть поле боя. «Уходим!» – сказал Эйдан низким голосом, и вся толпа двинулась на восточную часть. «У него страшные ожоги по всему телу. Мне очень жаль, Норт», — тихо говорила старая экономка Инга, мягко положив ему руку на плечо. «Он не доживет до утра». Сколько помнил себя Норт, эта добрая женщина всегда была рядом. Она работала в их доме с отцом, следила за хозяйством, чистотой и порядком. Инга практически заменила ему мать, умершую очень давно, подарила свою любовь и ласку. Норд сжал ее морщинистую руку и зашел в тускло освещенную спальню отца. Мужчина лежал в постели, некоторые части тела были перевязаны специальными повязками, кожа обуглилась, почернела, покрылась пузырями и струпьями. Он еле дышал, этого даже практически не было видно. Грудная клетка будто вовсе не двигалась. от Отчего Норд замер, не дойдя до его кровати. Отец! «Подойди, сын». Норд присел рядом с ним. Холодные голубые глаза старика, как и у его сына, и у большинства жителей западной части, приоткрылись. «Норд, теперь ты управляешь людьми Стали, Теперь ты их лидер», — прохрипел он. Отец, не шевелясь, перевел глаза на рядом стоящую свечу, еле освещающую комнату. «Ты знаешь, что наш род уже давно ищет Феникса. Как мы предполагаем, именно он дает силу людям огня. Найди его и убей. Тогда война закончится». Эта огненная птица во всем Вандросе считалась немыслимым чудом. Про него слагали легенды, поверья передавались из поколения в поколение. Каждый в глубине души хотел завладеть фениксом, хотя бы его частичкой, хотя бы одним маленьким перышком, ведь даже оно могло дать необычайную силу, совершенную красоту и процветание. А уж сердце феникса и вовсе дарило вечную жизнь. Поймать птицу означало подчинить себе само солнце. Предки Норда считали, что Феникс давно у людей огня, и они используют его в своих целях. «Феникса? Но как? Его давно никто не видел. Да и вряд ли». «Он точно есть. Но будь осторожен. Их король не знает жалости, глазом не моргнет, как уничтожит пол земли. После того, как убьешь Феникса, казни этого демона». Эйдана За все, что он сделал с нашими людьми!» Говард пару раз медленно моргнул, и его глаза закрылись. «Положи конец этой войне!» Грудная клетка перестала подниматься. Все оставшиеся силы он отдал на последний разговор с сыном. Норт прижался лбом к его плечу, сдерживая слезы. «Обещаю, отец! Я остановлю войну!» Норд тоже взглянул на свечу. В памяти всплыли изнурительные тренировки. Его растили в ненависти к людям огня, с детства обучая сражаться и держать в руках меч. Ноги, бывало, не держали Норда, и он опять упал на колени. «Это ты скажешь, когда окажешься в бою!» Грозно спросил отец на его «Я устал». Воину не пристало проливать слезы. Вставай! Бери меч и начинаем заново. Руки в кровавых мозолях послушно снова взялись за рукоять меча. Стоит сделать перерыв, он же еще ребенок, встряла Инга. Не вмешивайся, он воин. Будет либо стоять, либо умрет. Затем еще одно. Посмотри, норд! Отец показал на выжженное поле, с него несло смрадом и запахом обгоревших тел людей стали. «Ты тренируешься, чтобы однажды это предотвратить. Я сделаю из тебя достойного лидера, сильного и отважного. Пора научиться играть с огнем. Это воспоминание сменилось следующей цветной картинкой. «Мы все хотим просто жить, а получается лишь выживать, отец». Но пока идет эта глупая война, это невозможно. Это станет возможным, как только мы доберемся до короля, либо до феникса и прикончим их. Почему надо кого-то постоянно убивать? Неужели нельзя просто прийти к миру и согласию? Сколько же можно? Нельзя. Ты еще слишком юн и не понимаешь этого. Отставь разговоры и продолжай упражняться. Норт вышел из спальни отца, где его ждали Инга и пара самых приближенных генералу солдат, один из которых был Маркус. Экономка все поняла по его взгляду и приложила платочек к мокрым глазам. — Оповестите восточную часть и соберитесь. Утром мы встретимся с их королем на нейтральной территории, — кивнул Норт одному из солдат. — Да, генерал, — отозвался Маркус. Нейтральная территория – небольшой клочок земли между западной и восточной частью Вандерса, где лидеры обеих сторон по своду с законов не имеют права нападать друг на друга и использовать силу. Территория была отведена специально для переговоров, которых, очевидно, было ничтожно мало. А пока главой западной части был Говард, их не было вовсе. Но правило нейтральной территории бесспорно соблюдалось, и это была единственная возможность близко увидеть своего врага, заглянуть ему в глаза, лично передать или сказать что-то без риска для жизни. Норд заперся в своей спальне и начал собираться к выходу на нейтральную территорию, попутно вспоминая все, что он знает о Бейдене. По рассказам отца, этот человек отличался особой жестокостью и невероятной огненной силой. Он сжигал заживо не только людей стали, но и когда-то сжёг свою семью. Этот факт больше всего пугал Норда. Он не понимал, как такое может быть, как можно собственноручно расправиться с близкими людьми. Подданные Эйдена боялись и глубоко уважали его. Он во много раз превосходил их своей мощью. Его огненная сила отличалась жаром, яркостью, неистовостью. Стальные мечи плохо отражали ее. Загадочный, опасный, сильный, безжалостный. Берет, что хочет, и для него любой путь хорош. Ему не важно, что он оставит после себя. Горы трупов, уничтоженную землю или поглощающую пустоту. Настоящий демон. Никогда не знаешь, что от него ждать, что он сделает, какой его следующий шаг. Парень надел бушлат поверх теплого белоснежного свитера, поправил меч в ножнах, кинжал и спрятал за голенищами сапог и вышел из комнаты. К утру они должны быть на нейтральной территории.